Негр стоял со скрещенными руками, будто снулый музейный служитель. Нет, скорее соблениносец енничар у врат султанова гарема. Я оторвался от ладышки и закурил, чтобы приструнить бушующий адреналин. Прошла минута, другая. Я вслушивался. Не раздаются ли стайника голоса сестер, не зарычит ли моторка? Полная тишина.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 Но тот стоял себе во мраке деревьев дважды неподвластный моей логике, как представитель расы и как персона. Откуда-то с берега доносился свист. С этого момента события развивались стремительно. Белая фигура скользила вверх по склону ко мне. Вскочив, я проговорил: «А ну постойка!» Однако негр был силен и быстро, точно леопард. Выше меня на целых два дюйма. Физиономия сосредоточенная и злая. Самое неприятное...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 Вытащил платок и тщательно протер липкое опаганиненное лицо. Подверни с ним сейчас Кончес, я просто убил бы его. Но Кончес не подвернулся, и я побрел к воротам, а затем по тропинке к мутце, прочь от обиталища старика. На пляже сорвал себе одежду и бросился в море, ополоснул лицо соленой водой, отплыл на сто ярдов от берега. Море кишело светящимися водорослями. Каждое движение оставляло в воде длинный и замысловатый след. Я нырнул, на глубине потюленье перевернулся на спину. Звезды расстирялись в водной толще белыми кляксами. Прохладное, остужающее море нежно поглаживало мне пах. Я был волен, телом и душою, далеко за пределами досягаемости с берега.